Глава двадцать пятая. Дмитрий. Меня мало что могло напугать в этой жизни. Я не боялся боли и не боялся смерти. полагая, что очень немногие избежали первого, никто не избежит второго. Но когда Свету похитили, когда я услышал ее голос полный ужаса, а потом и крик, впервые за очень долгое время мне стало по-настоящему страшно. На ум пришло только одно имя, кто мог это совершить — Рогозин. Я знал, что Рогозин Павел Петрович известен как бессердечный сукин сын, с плохой репутацией пристрастием убирать ненужных ему людей. Если раньше я все никак не мог найти на него достаточных оснований, чтобы лишить всего и упрятать далеко и надолго, так как этот человек умел заметать свои кровавые следы, то теперь я осознал, что был неправ. Нельзя, никогда нельзя становиться мягкотелым и давать слабину. Я упустила из виду тот момент, что Рогозин мог пойти на этот шаг. Я не верил в это, хотя муляжная взрывчатка уже о многом сказала. Права была Света во всем права. Не знаю, но впервые в жизни я не послушал свою интуицию и не подстраховался. Накануне моя жизнь, накануне жизнь Светы. Я не могу допустить, чтобы эта сволочь хоть что-то с ней сделала. Убью своими руками. Если с ее головы упадет хоть один волос. Сына окружил охраной, вызвал нужных людей, и мы, сидя в моем доме, ждали. Рогозин свяжется со мной. Я знаю, что ему нужно. Он решил через свету добиться своего. Усмехнулся. «Это ничтожество не получит ничего. Хотя нет, получит. Я выпущу из него кишки. Никто не смеет трогать мою семью. Никто и никогда». Все эти мысли проскочили в моем сознании молниеносно. Спустя целую вечность мне на телефон пришло СМС-сообщение. Сбэшники открыли сообщение. «Видеозапись с неизвестного номера», — сказал он. «Начинай отслеживание». Не передали телефон, и я нажал на запись. Слушая речь Светланы, я сдавливал телефон, пока не услышал хруст металлопластика. Моя жена выглядела ужасно, бледно испуганная на щеке кровь. Те, кто причастен к этому, ждет лишь один приговор — смерть. Светлана. «Пить, хочу пить!» — прохрипела я. Потом повторила чуть громче. «Мне нужна вода». Собственный голос показался мне каким-то чужим, сиплый, сдавленный. Это был голос жертвы. Не знаю, сколько я просидела здесь, час, два, три или больше. Знаю, что мне становилось всё хуже. Головная боль уже была такой силой, что я периодически теряла сознание. Тогда боль исчезала. Но когда я приходила в себя, то ощущала ее сильнее. По всему прочему добавилась сильная жажда. Еще и замерзла. Старалась ходить по небольшому помещению, согревать себя, но тщетно. Холод пробирал до костей. Пока еще были силы, я искала выход, но кроме стены, запертой металлической двери, В этом помещении не было ничего. Я стучала по двери руками, сбивая их в кровь, потом била ногами, кричала, звала, умоляла, рыдала тщетно. А еще глухая темнота. Она сводила меня с ума. Потом я сидела, уткнувшись в согнутые колени. Сидела и ждала, слушала свою боль. Она укутывала меня, будто в шаль укутывала и уносила в забвение. Не знаю, в какой момент я заснула. Но заснув, моя боль ушла, страх исчез. Ощущение беспомощности отчаяния оставили меня в покое. Я была свободна. Осторожно с ней. Не понимая пусть бы тут и оставалась. Босс сказал, что это место засекли, нужно ее перевести. Мне кажется, девка окочурилась. Нет, живая, проверил ее пульс. Где-то на периферии сознания слышала голоса. Слышала и даже понимала, о чем они говорят. Открыть глаза так и не смогла. Светлана пришла в себя очень резко. Распахнула глаза, открыла рот, сделав судорожный вздох, словно только что выплыла из воды. Голова тут же вспыхнула болью, зашипела и зажмурилась, снова привыкая к боли. Потом осторожно открыла глаза и осмотрелась. Мне было холодно. Понялась на ноге с выставшего пола. Мышцы свело судорогой, держаться прямо было очень трудно. Тело болело, словно меня поколотили палками. Согнулась и шаркая ногами, как старуха, двинулась вперед. Здесь тоже было темно. Это определенно было другое место. Только где в том же здании? Я тут же вспомнила разговор похитителей. Мне это не приснилось, это было на самом деле. Меня перевезли в другое место. Страх снова взял в тиски, но я постаралась успокоиться. «Дима меня уже ищет, он меня найдет, обязательно найдет. Но сидеть и ждать я тоже не могла, ни в моей натуре плыть по течению. Я должна бороться и должна отсюда выбраться». Коснулась пальцами стены и отдернула руку. Холодная и шершавая. Обследовала на ощупь все помещение. Нашла что-то длинное острое, какой-то кусок арматурины. И дверь. Она была деревянной. «Если постараться, то, возможно, я смогу ее выломать». Но после первой же попытки отмила эту идею. Плечо взорвалось болью, стоило мне с разбега врезаться в запертую дверь. Я точно не Рэмбо. Сжала в руках спасительный кусок железа и опустилась на пол. Закашлялась и ощутила дрожь Я начала заболевать. Плохо, очень плохо. Меня постоянно клонило в сон, но я вынуждала себя бодрствовать и не терять бдительности. Прислушивалась к любым звукам и внушала себе, что у меня всё получится. Обязательно кто-то из похитителей сюда войдет, и тогда я вскочу и приставлю свое найденное оружие к его горлу. Мне должно получиться. Но сказать по правде, слабо верила в успех своей затеи. Слишком я ослабла. От холода все мое несчастное тело сотрясало дрожь. Зубы стучали, неудобства поддерживали меня в состоянии боевой готовности, по крайней мере, затерянное в абсолютном мраке. Я хоть что-то еще чувствовала. Дмитрий. Пять часов утра. Я, невозможно, нервничал и был на взводе. Они упустили их. Свету перевезли в другое место. Пока эти чертовы снимки со спутников максимально увеличивали, чтобы увидеть хоть что-то полезное, со Светой уже тысячу раз могли сотворить что-то страшное. Рогозин отмерил мне время до восьми утра, чтобы я дал ему ответ. Ровно в восемь он позвонит. Конечно, я скажу ему «да». Но, зная его подлую натуру, я уверен, что он сразу не скажет мне, где Света. Он выдаст мне список заданий, которые я должен буду выполнить в указанном им сроке, и только тогда он пообещает мне сказать, где моя жена. С похитителями вступать в переговоры бесполезно. Это знает любой служитель закона. Но когда дело касается дорогого тебе человека, всё, чему нас учили, отходит на второй план. И чтобы я не попался на удочку этой скотины, я должен найти Свету до восьми, потому что Рогозин не отпустит её, Не отпустит. В 5.20 появилась информация, что была обнаружена машина, которая отъехала от заброшенного завода как раз за час до того, как мы туда заявились. Из сведения об автомобиле стало известно имя владельца. Любопытно, что владелец авто давно уже был мёртв. «Мы нашли его», — вскочил из-за стола сотрудник органов. «Спутники уловили нужный нам автомобиль». «Где?» — рявкнул я и схватил парня за грудки. «Ну уже отвечай!» «Эй, «Эй, Дмитрий Мстиславович, успокойтесь!» — оторвали меня от парня. «Вот», — проговорил молодой специалист и назвал адрес. «Ещё одно заброшенное место», — процедил сотрудник органов. «Должны были догадаться и прочесать все заброшенные места». «Не будем тратить время», — сказал резко, и, надев кобру с пистолетом, бросился на выход. «Возле двери меня остановили». «Дмитрий Мстиславович, лучше оставьте оружие здесь. Стрельбу и задержание мы берём на себе». Вы сможете расквитаться с этими уродами по-своему, потихому тихому Жал кулаки, но усилием воли поборол в себе гнев. Он прав. Отстегнул пистолет и вернул его обратно в сейф. Теперь можем ехать, разрешили мне. Но для того, чтобы свернуть шею этим гнидом, мне пистолет не нужен. Светлана, мне кажется, что я умирала. Холод оставил меня и даже боль ушла. Я хотела уже лишь одного заснуть. Не знаю, как и когда она я выронила из рук кусок арматурины, и шаря по холодному полу так и не смогла ее найти. Сел, не осталось даже на слезы. Потом, возможно, лишь в моем воображении раздались какие-то звуки и голоса. Мне казалось, что кто-то зовёт меня. «Света!» Какой знакомый голос. «Света!» Голос стал приближаться. Раскрыла глаза и просипела. «Я здесь», но меня вряд ли кто-то услышал. Неожиданно дверь распахнулась, Света, Дима прошептала одними губами. И слезы хлынули настоящим потоком, словно во мне прорвало целую плотину. Он поднял меня на руки, прижал к себе и сказал, «Нашел тебя, нашел! Все будет хорошо, все будет хорошо!» Сил не было даже обнять его. Зато я смогла сказать важные слова прежде чем уплыть в спасительную тьму. Я люблю тебя.